Глава 3. Семён вечером ещё раз внимательно прочитал уголовное дело по факту пропажи без вести гражданки Поповой. В задумчивости прошёлся по кабинету, а затем оделся и вышел на улицу. Было ветрено, свистела пожонка. Следователь Зяпков, вздрогнув, глянул на часы. До закрытия ещё 40 минут, подумал он и направился в виноводочный магазин, возле которого пропала женщина. Он подошёл к магазину перед закрытием. Народу было много, все хотели купить вожделённый напиток к предстоящему женскому празднику, нетерпеливо покрикивая на замешавшихся покупателей возле прилавка. Поговорить с продавщицей не получится, после закрытия магазина она будет сдавать кассу, это минимум полчаса. С этими думами Семён вышел из магазина и через калитку зашёл в задний двор. Эй, что тебе надо? окликнул его кто-то. В тусклом огне уличной лампы Семён разглядел мужчину, который облокатившись о перила заднего крыльца, курил папиросу. Сёмин протянул ему удостоверение. «Я следователь прокуратуры. Вы работаете здесь, в магазине?» «Да, подсобный рабочий», ответил мужчина, рассматривая удостоверение. «По какому вопросу?» «Меня интересует одна пропавшая женщина». «Так милиционеры тут уже были и не раз, показывали фотографию», перебил Сёмина на полусловие мужчины. «Мы им рассказали все, что знаем. Видел я эту женщину тут частенько, но в день пропажи не заметил ее. Может быть, она в тот день вообще не приходила сюда?» Может, и не приходила, кивнул следователь. Меня интересует другой вопрос. Шамиль, знаете, Интеллигента? усмехнулся мужчина. Кто его не знает? Постоянно к нам наведывается. О чём он интересует вас? Интеллигент это его кличка? поинтересовался Семён. Почему? Он же музыкант. Я видел у него интеллигентный. Он всегда при галстуке. А что он тут делал? Как что? Покупал бараматоху, обхаживал местных баб. И как он их обхаживал? поинтересовался Семён. Ну как, как? усмехнулся мужчина. Как обхаживает батта, угостит красненьким, пострезатачит. Не знаю, не могу. Ты же, дается со свечкой не стоял. А вы спросите Любашу, она часто с ним yekshaется. Где мне найти эту Любашу? Да тот в магазине я только что видел её. Покажите мне её, попросил следователь. А что показывать? Она в красном пальто, рыжая, сразу заметите, видно я такая. Спасибо, поблагодарил Семён мужчину. Пойду с ней поговорю. В магазине в толпе женщину он заметил сразу. Она безучастно стояла возле окна, очевидно, надеясь на угощение со стороны какого-либо из посетителей. Примерно сорока пяти лет, немного полноватая, с вклокоченными, когда-то, наверное, шикарными рыжими волосами, на испитом лице сохранилась печать былой красоты. Семин подошел к женщине и взял ее под локоть. — Любовь, извините, не знаю вашего отчества. Я бы хотел с вами поговорить. Женщина резко повернула в свою сторону, вдохнула на него дешевым вином, подозрительно окинул взглядом с ног до головы и спросил: "А ты кто будешь? Я следователь прокуратуры, хочу спросить про одну женщину. Давайте выйдем на улицу, тут много народу". Любовь нехотя последовала за Сёминым, который на улице сразу же задал вопрос, протянув ей фотографию пропавшей. "По поводу Людмилы, знаете?" Она присветила лампу и изучила фотографию и отрицательно покачал головой. "Не знаю такую. Как не знаете. Она же тут постоянно бывает. Зато я тут не бываю постоянно. резко ответила женщина, а в глазах мелькнула злоба. — Решил, что я завсегдатай этого магазина? — Нет, я так не думаю, — примирительным тоном ответил Семин. — Шамиля давно знаете? — Что ты тут вынюхиваешь? — скипела Любовь. — Причем тут Шабиль? — Но вы же с ним в близких отношениях. — Ты на что намекаешь? — угрожающе прогремела она. — Я женщина порядочная, замужем, так что прекратите тут заводить свои интрижки. С этими словами она резко развернулась и исчезла за дверью магазина. Оставалось 10 минут до закрытия, она, скорее всего, не теряла надежду подцепить какого-нибудь субтилика. Немного потоптавшись, Сёмин отправился домой по пути ругая себя за опрометчивый поступок. Так тебе и надо, самоуверенный щеголь. Разговаривать без подготовки на столь деликатную тему с женщиной, пусть даже и пьющей, непростительно для опытного следователя с десятилетним стажем. Freight тебе это будет уроком. Женщина, какая бы она ни была, требует к себе ласкового отношения и внимания. Ладно, повторим попытку позже. После осмотра дома Азизова, э, Азизбекова. На следующий день после планёрки у прокурора Сёмин позвонил Глухову. Андрей, привет. Я готов. Кого мне дать в подмогу? Николай, извини, все мои в засадах. Ищем вооружённых преступников, отказался оперативник. Давай по времени с обыском. Денка через 2-3 проведём. К тому времени, думаю, разберёмся с этими бандитами. Ладно, работайте, понимаю, успокоил его Сёмин. Я возьму кого-нибудь из следователей, сами проведём осмотр. Ну давай, удачи, если что, звони, попрощался сыщик. Положив трубку, Сёмин уловил просящий взгляд Лики, которая встала в выжидательной позе возле своего стола. "Николай Иванович, возьмите меня с собой". "Ну почему бы и нет?" немного подумал и согласился Сёмин. "Все следователи заняты, у каждого свои дела, будут всячески отнекиваться. Поехали". Утвердив у прокурора санкцию на проведение следственных действий и выпросив у него машину, Семин с Ликой направились к дому Азизбекова. Соседка, женщина 60 лет в замызганном переднике, встретила визитеров настороженным взглядом, подерисовалась. — Что-то вы тут зачастили. То пожарники, то прокуратура. На каком основании хотите осмотреть дом? Что он натворил? — На основании санкции прокурора, — ответил Семин, протягивая ей документ. Просто проверяем одну информацию. Вы будете по не той. Нам нужен второй. В доме есть ещё люди? Муж. Позовите его, и пойдёмте к соседу. Женщина зашла домой и вскоре вернулась со своим супругом, морщинистым и помятым мужчиной её же возраста. Сергей Захарович представил она своего мужа, который ничего не говоря, утвердительно кивнул головой в сторону Семёна. "А меня зовут Лидия Львовна, фамилия Кушнарёвы. Очень приятно, Лидия Львовна. — одобряюще отозвался Сёмин, довольный столь быстро найденным понятым. — Во дворе у вашего соседа бегает собака. «Э, — Э-э, шавка! — махнула рукой женщина. — Не кусается. Дом в глубине двора оказался приземистым. Это было довольно большое деревянное одноэтажное здание. Женщина открыла навесной замок и пустила Сёмина с ликой вперед. В лицо сразу же ударила прохлада. Оттело пять градусов тепла. Сёмин осмотрелся. Убранство дома, холостяцкая, низкий потолок, тёмные окна. Холодновато, поёжился он. Не топите? Ну почему же, обиженно ответила женщина. Только зачем растапливать нежилое помещение дежурно на такую температуру, чтобы вода не замёрзла? А как хозяин вернётся, пусть сам смотрит за своей печкой, иначе никаких дров не напасёшься. Он сам меня и попросил, чтобы я топила лишь слегка. Кстати, когда хозяин должен вернуться? Поинтересовался следователь у соседки. Ну точно не говорил, но весной, думаю, что через месяц-полтора. А он звонил? Да, неделю назад. О чём говорили? Да ни о чём. Спрашивал, как дом, приходили ли к нему люди, не спрашивали ли. В общем, ни о чём. Давайте начнём осмотр, Сёмин. Вика, заполней протокол. Осмотрев кухню, Сёмин приступил к залу. Изучив помещение по периметру, он хотел уже перейти в другую комнату, но тут его внимание привлёк большой ковер на полу. Попросив понятого помочь, Семин свернул ковер в рулон и принялся, осмотрев деревянные полы, подозвав к себе лику. — Подойди сюда, посмотри. Тебе не кажется, что полы были недавно переложены? Девушка наклонилась, внимательно рассмотрела дощатый пол и с дрожью в голосе выдавила. — Так и есть. На досках имеются сколы и следы от лома или еще чего-то. Шляпка гвоздя загнута, вмятина от удара молотком. — Да, я это тоже заметил. Тихо проронил Сёмин и обратился к понятому: "Сергей Захарович, будьте любезны, найдите, пожалуйста, топор или лом, будем скрывать". Мужчина сходил на улицу и вскоре вернулся с топором и ломом. Поддев одну доску лезвием топора и засунув в образовавшуюся щель лом, Сёмин силой надавил на его другой конец. То, что он увидел в проёме, могло заставить вздрогнуть любого видевшего виды следователя. На него смотрело лицо мёртвой женщины. От прянов он натреснутым голосом объявил. — Товарищи понятые, обнаружен труп. Лидия Львовна, у вас дома имеется телефон? — Да, имеется, — испуганно ответила женщина и осторожно осведомилась. — Откуда здесь труп? — Ваш сосед подозревается в убийстве. Разговаривая с женщиной, Семин заметил, что Лика в сторонке испуганно мнет свою шапочку. Улыбнувшись и подмигнув, он не мог. Сёмин обратился к ней со словами ободрения. «Вот ли-ка твое первое дело. Сколько у тебя их будет, я не знаю, но этот день ты точно никогда в жизни не забудешь. А теперь сходи с Лидией Львовной к ней домой и вызови следственную оперативную группу».